Глава 9. А где наш новый преподаватель по темной магии? спросила Лисира, проходя в аудиторию. Может, они не сумели никого найти? равнодушно сказал Асторет. Не отрывайся от изучения книги. Верховный обещал, что преподаватель прибудет сегодня, добавил Таран, хлопая флягой воды по учебному столу. А ты откуда знаешь? подозрительно спросил черноволосый, занимая место позади меня. Но, в общем, преподаватель тоже того. Поглотитель бросил таран, полностью погрузившись в созерцание Вен, тянувшихся по его напряженному бицепсу. Не прошло и десяти секунд, как дверь открылась, словно в ответ на недавний вопрос будто бы будь осторожен со своими желаниями было неким неписанным законом мне и всем остальным было позволено лицезреть поглотителя нет поглотительницу бесы бести нечисть даже суккубы это все цветочки перед нами была дама с настоящей изумлинкой Даже бесы выглядели более приятными по внешним показателям. Преподавательница темный маг, была не такой, как я себе представляла. Скорее, это была самая настоящее бестия. Ты ведь не станешь таким? прошептала я Тарану, который замер, пребывая в шоковом состоянии. Он только неуверенно покачал головой. Однако какой он, оказывается, впечатлительный. Длинные ноги бести имели вполне привычную форму. Одеты они были в туфлях на высоких каблуках. Руки не совсем человеческие, поскольку одна из них превращалась в огромное, изогнутое и покрытое хитиновым панцирем оружие. Волосы стояли вертикально. Не поддавайся законам всемирного тяготения. Серые, раскосые глаза смотрели пытливо и были отчетливо видны острые как бритва зубы. Наряду с простой серой туникой на бесте были надеты легкие доспехи, такие, как у римских гладиаторов, с шикарной полубочкой. Она махнула рукой, И на полу появилась лужа темно-багрового горячего вещества, похожего на лаву. Наконец, преподавательница подняла голову и бросила на нас всех острый взгляд змеиных глаз. Добро пожаловать на занятия по темной магии. Я магистр темной магии Ламерас, вестница тьмы и поглотительница душ. На этом занятии вы узнаете самые основы того, кем вы являетесь, кем готовы стать и какими способами сможете развить свои навыки владения тьмой. Ее взгляд упал на меня, и в тот момент я могла поклясться, что она смотрит мне прямо в душу. Некоторые из вас могут быть не готовы. Имейте в виду, что если вы потерпите неудачу, второго шанса не будет. Я заберу ваши сердца, уничтожу их, а что останется, выброшу в пропасть. Это объясняет огненную ям, подумала я, чувствуя легкое приближение истерики. Может, лучше пойти потренироваться с верховным демоном? С ним безопаснее, чем на занятия по тёмной магии. Магистр Ломэйрас постучала правой ногой по полу, и камень озарился ярким пламенем. Магия текла по комнате, по стенам и скамейкам. Запах горящего дерева наполнил воздух, и на каждом столе в аудитории появились имена студентов. Рядом с нами возникли книги, по-видимому, наши учебники. В следующую секунду громко хлопнула дверь и раздался грозный рык. Где она? Где это полудемоническое недоразумение? В аудиторию ворвался взвинченный и злой, то есть не черный ангел. Эх, мало его тени по полигону погоняли. Можно подумать, это я наторовила их на него. И как только продержался так долго? прежде чем решил обвинить меня во всех смертных грехах. Выдержка-то крепчает у демона. Ангелочек вообще не отреагировал на предупреждающий возглас новой преподавательницы темной магии. Ты меня бесишь. Не удержался над реплике. Я тебя ненавижу и буду ненавидеть всегда. Все. И никакая избранная связь тут не поможет. Адепт Пронис. Оставьте свои любовные дела на свободное время. И перестаньте расплескивать магию. Становится прохладно. Может, вдруг она усмехнулась и посмотрела на меня. Пытайтесь обнять адептку Эмилию. Возможно, это решит все проблемы. И нехорошо улыбнулась. Обнять ее?» Черный ангел даже отарапел от такого предложения. Как я вообще могу обнять эту эту? Тогда присаживайтесь на свое место и без возражений, прорычала, теряя терпение демоница. Ромашка! — привычно прорычал черный ангел, усаживаясь на свободное место рядом со мной. Кстати, мог бы и без этого рычания обойтись. Ибо я с первого раза прониклась, ужаснулась и улыбнулась. «Дай хаос мне терпение. "Я?" резко ответила я, повернувшись и посмотрев на смуть строгим взглядом. Поразительно, но даже сейчас взбешенный, застрявший в волосах песком и в запачканной одежде, грозный демон производил впечатление потерянного но злого котенка, такого темного котенка со смертельной магией но мне нечего бояться мы равные по силе и если он не хочет признать то, что принял меня как свою я это чувствую я положила руку на его предплечье пытаясь успокоить всё-таки не чужой он мне что ты творишь мягко рыкнул он С ужасом посматривая на мою неподвижную руку, но не делая попыток оттолкнуть ее. только его дыхание заметно участилось. Успокаиваю грозного демона смерти: "А то ты от академии камешка на камешке не оставишь, а у нас гости, знаешь, те самые, которые прилетели на турнир. Прекратить разборки". Непреклонный голос магистра «Темной магии раздался рядом с нами. И наши с Каримом взгляды столкнулись с очень раздраженным взглядом глаз с вертикальными зрачками. Я сглотнула. Дисциплина нарушается беспрерывно. Адепт Хэшронис и адептка Эмилия сорвали запланированное введение в занятия и понесут наказание. Ну вот. По вине несдержанного ангела мы вляпались в отработку. Интересно, какую жертву требуется принести для отработки наказания? Вам дается время на то, чтобы принести мне душу одного из участников турнира, озвучила приговор демоницы, оценив наше вытянувшиеся от удивления лица, и добавила: «Пять дней на исполнение задания. Начиная с завтрашнего дня. Магистр Ламарас, вы даете нам право прибить одного из участников? Хладнокровно уточнил черный ангел. Я совсем не против. Главное, чтобы не возникло претензии со стороны ректора. Мои брови поползли вверх, и я не выдержала. То есть тебя смущает только это? Демон безразлично пожал плечами. А что собственно, такого? Одним участникам больше, одним меньше. А дептроинис, ваше рвение похвально, но боюсь огорчить вас. Прибивать никого не надо, веско произнесла магистр темных наук. Достаточно привести жертву ко мне, и тогда ваша отработка будет зачтена. И она облизнула губы. Тьма Она же поглотительница. И что мы так просто отдадим кого-нибудь ей на сиденье? В противном случае я использую ваши души для тех же целей. Вопросы? Да какие уж тут вопросы? Мы молча переглянулись и также молча уткнулись в свои учебники. Пару секунд демона из нашей команды Сидящие позади нас делали вид, что внимательно слушают рассказ магистра о технике модифицирования темной энергии. А затем: "Мы тут прикинули, кого первым можно поймать на роль жертвы", возбуждённо шепчет Таран. «Все, что требуется подпустить к нему лессиру для головокружительной головомойки», вставил Асторет. "Это легче. Чем оседлать беса? С энтузиазмом ответила синеволосая кокетливым тоном, готовая приступить к соблазнению. Ой, ну что же минуту. Риски провала минимальны, убеждала Сторет. Если ментальная магия не подействует, у меня на такой случай есть зелье. Я покачала головой, всерьез обдумывая Как бы потактичнее сказать им, что они ненормальные демоны. Громкая хлоп заставило нас пятерых разом поднять головы. Простите, магистр, виновато опустил глаза Тара. Ничего страшного, адепты, великодушно улыбнулась демоница. Подумаешь, получите еще одну отработку. Одна на всех в этот раз. Меня перекосило от ее слов. А сейчас приступим к практическому занятию по манипуляциям с темной энергией и преобразованию ее в различного вида оружия. Только сильные демоны способны создавать и владеть мощным демоническим оружием. Наша аудитория замерла, с интересом ловя каждое слово преподавательницы. Все желают научиться создавать идеальное темное оружие. И я в том числе. Мы научимся создавать и применять оружие, сотканное из тьмы и обладающее невероятной демонической силой. Мы должны сделать его таким, чтобы никто не смог использовать это оружие, кроме его создателя. А как узнать, насколько сильно созданное оружие? Это тайна умничает. Ему ты волноваться не стоит. Он свой молот разве что из земли не создает, А сила щита могуго. Точная сила, которая обладает оружием, значительно варьируется в зависимости от типа демонической силы, которая наделяет его мощью. Оружие может быть способно на небольшие, но эффективные воздействия или будет обладать силой достаточно для контроля над мощнейшими силами демонического плана. Вот, буду совершенствовать свой молот. Ангел поднял большой палец вверх и откинулся на спинку стула. Кто готов продемонстрировать работу? Со слишком уж сладкой улыбкой демоница прошлась вдоль рядов. Запомните, манипуляции с тьмой будут различаться в зависимости от вида оружия который вы хотите сотворить. Основные формы лезвие, лук и кнут. Но вы можете поразить меня своей фантазией. Однако никто не рвался вперед, и магистр махнул рукой, предоставляя Таруна стать примером для остальных. Он размашистой походкой направился к учительскому столу и без предварительных медитаций создал молот из огня. Потрясая в воздухе своим творением. Магистр темной магии тем временем проговорила: "Точная манипуляция темной энергии не только дает создателю большую силу и контроль над многочисленными вариациями демонических способностей, но также позволяет сокрушать более слабых демонов, а еще конкурировать с более могущественными демонами". Я правильно поняла, что со временем возможно нарастить уровень силы за счет постоянных тренировок с манипуляцией темными потоками, уточнила я. Да, некоторым демонам это необходимо для выживания в нашем мире. Адепт Хашанир, вы идеально все проделали, похвалила она Тарана, который улыбался, садясь на свое место. Потом магистра застыла, прикрыв глаза и материализуя перед собой револьвер, сотканный из тьмы. Я предпочитаю огнестрельное оружие, адепты. Его труднее создать. Но вы можете обратиться к давно проверенным образцам холодного оружия. Огнестрельное хочу. Но с манипуляциями энергии у меня все очень плачевно. Поэтому я Баров страх перед магистром темных наук подошла к ней после занятия. Вы что-то хотели, адептка? Научите меня создавать огнестрельное оружие, магистр. Огнестрельное? Задумчиво протянула она, окинув меня изучающим взглядом с ног до головы. Адептка Эмилия, вы ведь не смогли даже правильно соединить темные потоки для создания простого кухонного ножа. И при этом хотите, чтобы я теряла свое время на помощь вам в создании высококлассного оружия. Я расстроенно опустила голову, решив, что сдаваться не буду. Не хочет помогать и не надо. Сама научусь. Демоница вздохнула и сказала: "Я напишу вам разрешение на получение особой литературы в библиотеке, если осилите ее... Приходите. Попрактикуемся. Но перед тем, как окончательно определиться с формой оружия, вы должны понять, что пули придется создавать постоянно, а это требует сильной концентрации и может причинять боль. Я понимаю и хотела бы попробовать. Я решила, что пистолет будет прекрасно дополнять сёта. Второе холодное оружие мне не нужно.